Страница 512, письмо 110 Александре Андреевне Толстой, 1858 год, мая 1 -го, Ясная Поляна. Здравствуйте, дорогая бабушка. Благодарю вас за письма, которые я оба получил, и поздравляю с весной. Примечание первое. Только, пожалуйста, вы не грустите и не напускайте на себя таких мыслей, какие попадаются в одном из ваших писем. — Вам с весной хорошо. У вас в душе всегда весна, так и дышит от вас весною, а вы как будто о чем-то жалеете, чем-то недовольны. Вы, пожалуйста, или ничего мне не говорите о том, что вам грустно, или говорите все, ведь я без всяких шуток в хорошие минуты, когда я не слишком гадок считаю себя искренним другом вашим. И на этом основании счастлив и горд, когда вы заговорите со мной как сровней, которому не все помогать надо, а который и сам для вас на что-нибудь годится, хоть на то, чтобы молча, с радостью и покорным вниманием слушать. Как ваше здоровье теперь? И где вы? Неужели в городе? Пришла весна, как не вертелась, а пришла. Воочию чудеса совершаются. Каждый день новое чудо. Был сухой сук, вдруг в листьях. Бог знает, откуда-то снизу, из-под земли, лезут зеленые штуки, желтые и синие. Какие-то животные, как угорелые, из куста в куст летают и зачем-то свистят изо всех сил. И как отлично! Даже в эту минуту под самым окном два соловья валяют». Я делаю с ними опыты, и можете представить, что мне удается призывать их под окно сикстами на фортепиано. Я нечаянно открыл это. На днях я по своему обычаю топотировал сонаты Гайдна, и там сиксты. Вдруг слышал на дворе, и в тетенькиной комнате у нее кинорейка Свист, писк, трели под мои сиксты. Я перестал, и они перестали. Я начал, и они начали. Два соловья и кинорейка. Я часа три провел за этим занятием, а балкон открыт, ночь теплая, лягушки свое дело делают, караульщик свое, отлично. Уж вы меня простите, ежели письмо это будет диковато. Я должен признаться, угорел немножко от весны и в одиночестве. Желаю вам того же души. Бывают минуты счастья сильнее этих, но нет полнее гармоничнее этого счастья. И бодрый, самовластный, всей животворный океан. Тетчего весна, которую я всегда забываю зимой, и весной невольно твержу от строчки до строчки. Вчера я ездил в лес, который я купил и рублю, и там на березах распустились листья, и соловьи живут, и знать не хотят, что они теперь не казенные, а мои, и что их срубят. Срубят, а они опять вырастут и знать никого не хотят. Не знаю, как передать это чувство, совестно становится за свое человеческое достоинство и за произвол, которым так кичимся, произвол проводить воображаемые черты и не иметь права изменить ни одной песчинки ни в чем, даже в себе самом. На все законы, которых не понимаешь, а чувствуешь везде эту узду, везде он. «Совершенно к этому идет мое несогласие с вашим мнением о моей штуке». Примечание третье. Напрасно вы смотрите на нее с христианской точки зрения. Моя мысль была «три существа умерли, барыня, мужик и дерево». Барыня жалка и годка, потому что лгала всю жизнь и лжет перед смертью. Христианство, как она его понимает, не решает для нее вопроса жизни и смерти. «Зачем умирать, когда хочется жить?» В обещание будущее христианства она верит воображением и умом, а все существо ее становится на дыбы, и другого успокоения, кроме ложнохристианского, нету, а место занято. Она годка и жалка, мужик умирает спокойно именно потому, что он не христианин, его религия другая, хотя он по обычаю исполнял христианские обряды, его религия природа, с которой он жил. Он сам рубил деревья, сеял рожь и косил ее, убивал баранов, и рожались у него бараны. И дети рожались, и старики умирали, и он знает твердо этот закон, от которого он никогда не отворачивался, как барыня, и прямо просто смотрел ему в глаза. «Животное, вы говорите?» Да чем же дурное животное? Животное есть счастье и красота, гармония со всем миром, а не такой разлад, как у барыни. Дерево умирает спокойно, честно и красиво. Красивое, потому что не лжет, не ломается, не боится, не жалеет. Вот моя мысль, с которой вы, разумеется, не согласны, но которую оспоривать нельзя. Это есть и в моей душе, и в вашей. Что выражена эта мысль скверно, в этом я с вами согласен, иначе бы вы с вашим тонким чувством поняли бы, и я бы не писал этого объяснения, которое еще, боюсь, рассердит вас и заставит махнуть на меня рукой. Не махайте рукой, бабушка, во мне есть и в сильной степени христианское чувство». Но и это есть, и это мне дорого очень. Это чувство правды и красоты, а то чувство личное, любви, спокойствия. Как это соединяется, не знаю и не могу растолковать. Но сидят кошка с собакой в одном чулане. Это положительно. «Прощайте, милая бабушка, пожалуйста, напишите мне про себя. Разумеется, всем вашим от меня очень кланяйтесь и не рассказывайте им, что я такой безбожник. Вы другое дело, мне кажется, что вы все поймете, на все у вас есть струнка, которая отзовется. Ну, что будет, то будет. Ожидаю от вас громящее или, что еще хуже, кроткое соболезнующее письмо. Примечание пятое. Нет, лучше рассердитесь». Машеньку и тетеньку, и всех жду на днях. Прощайте, милая бабушка, от души жму вам руку. Ваш граф Лев Толстой. 1 мая. Примечание. Первое. письмо от 14 и 18 апреля. Второе. Бринчал от французского Тапоте. Третье. В письме от 18 апреля 1858 года. Александра Андреевна Толстая упрекала Толстого в том, что в рассказе «Три смерти» им не раскрыт источник стоического спокойствия бедного имщика. Иначе, писала Толстая, его конец подобен концу существования животного, ля-бруте, вышедшего из небытия и в небытие же погружающегося. Четвертое, перевод с французского, начитанное в тексте письма. И пятое примечание. В ответном письме от 4 июня 1858 года Толстая писала, что его религиозные убеждения ее ничуть не ужаснули. Конец примечаний.